Цикл вечера и ночи Вдали огонек за рекою, Вся в блестках струится река, На лодке весло удалое, На цепи не видно замка. Никто мне не скажет, куда ты поехал, Куда загадал. Шевелись же, весло, шевелись, А берег во мраке пропал. Да что же? Зачем бы не ехать? Дождёшься ль вечерней порой опять и желания, и лодки, весла и огня за рекой?